Глава тридцать пятая. Когда джип въехал в деревню, снег уже заметал не на шутку. Светфар с трудом прорезал эту мглу, и, казалось, за ней ничего не было, лишь снег, темнота и холод. Понимая, что остаёмся без защиты, мы бодрились как могли, но получалось это у нас слабо. «Если нас оборот не найдут, девочка одна останется», — сказала я, и Танька задумчиво протянула. «Да, дела. Силу у неё позаимствуйте». Мы медленно повернулись к тётке, которая поблёскивала в темноте своим одним глазом. «Вы это о чём?» — Танька удивлённо выгнула брови, а я затаила дыхание. «А что, я неясно сказала?» — тётка, казалось, сама была в восторге от своей идеи. «Позаимствуйте у девки силу, а потом обратно отдадите. Делов-то». Действительно, Танька хмыкнула. Это что, стакан сахара или 100 рублей, что одолжить можно? У вас книга есть, парировала тётка. Там небось и не такое написано. Я девку-то прикрою, а вы в лапы этим упырям попадёте. Но если у вас сила будет, вот сюрприз им устроите. Слушай, а ведь в этом что-то есть, я задумчиво повернулась к Таньке. Хоть какой-то шанс. Думаешь, в книге есть такой ритуал? Было видно, что подруга сомневается. Вот пойдём и посмотрим, решительно сказала я. Забираем девочку и вперёд. Если мы сами себе не поможем, этого не сделает никто. Танька промолчала, но после моих слов закопошилась отстёгивая ремень безопасности, и я поняла, что она согласна. Забравшись со спящим ребёнком на чердак, Мы уложили её удобней и взялись за книгу, старательно всматриваясь в каждую страницу. Пролистав больше половины и почти потеряв надежду, я вдруг заметила надпись крупными буквами: "Забрать силу у ведьмы". "Вот оно!" воскликнула я, и тётка, прижав палец к губам, прошептала: "Тише, Машку разбудишь". Подруга схватила книгу и принялась быстро читать написанное: "Силу мёртвой ведьмы из могилы забрать". на ее могиле себя ножом три раза перекрестить, нож в могилу вонзить да сказать «И же очи мои отворены, и же уши мои отворены, и же гласины ваши слыханы, да деницы виданы, да и ницы ножом отсеканы. Аминь». Все. «На могиле мертвой ведьмы?» — я испуганно огляделась. «Нам у Маши нужно силу взять!» «Да нет здесь такого!» Танька пролистала книгу до конца. «Это всё!» «Чёрт!» — я схватилась за голову. «Ко всему этому шабушу нам ещё этого не хватало». «А может, оно и к лучшему?» — Танька прищурилась. «Зачем девочку мучить? Пойдём к Лукасе на могилу и возьмём у неё». Я испуганно уставилась на неё, и тут тётка снова подала голос. «А вы когда к Лукасе пойдёте?» «К старым захоронениям заверните, там под березой лежит мотя горбатая». «Ох, и ведьма была!» Даже Лукасе ей в подметке не годилось. Давным-давно она померла, а силу свою с собой забрала. Некому передать было. Я в те времена еще девчонкой была. Так вот и ее колдовство прихватите. А чего уж. Это шутка такая. Я себе даже представить не могла, как мы бегаем с Танькой по кладбищу и тычем ножом в могилы. «Вы бы резину не тянули, а на кладбище шли!» Тетка будто не слышала меня. «Не ровен час тварей, эти опять приползут!» «Это последнее место, куда я пойду», — твердо сказала я, поднимаясь. «У меня уже сил нет!» На кладбище мы пошли другой дорогой, прихватив с собой нож. И всю дорогу я думала о том, что кожа на моем лице за эти дни превратилась в дубленую. Снег, ветер и мороз сделали ее нечувствительной и грубой. Вьюга разыгралась не на шутку. Деревья гнуло к земле, ветер завывал в трубах домов и гудел в вершинах деревьев, а снег забивался в глаза и рот, стоило лишь открыть его. Тёмные надгробия появились из снежной пелены, как застывшие силуэты покойников, и у меня на душе заскребли кошки. А правильно ли мы делаем? Начнём сомневаться всё прахом пойдёт, крикнула Танька сквозь белую круговерть. Идём и всё. Решительно шагая по сугробам, мы прошли через всё кладбище и оказались на стороне Алексеевки, где и была похоронена Лукася. Её могилу мы нашли сразу и опасливо приблизились к ней, вздрагивая от каждого шороха. Ветер трепал рушник, повязанный на кресте. Венки засыпало снегом, и нам пришлось разгребать его, чтобы добраться к замёрзшей земле. Ну что, поехали? Танька взялась за рукоятку ножа и прошептала: "Ты тоже хватайся". Воткнув нож в могилу, мы прошептали заклинание и замерли, ожидая непонятно чего. Но ничего не происходило. И оглянувшись, я предположила, может, не вышло ничего. Не знаю. Танька выдернула нож, и в этот момент из того места потянулась чёрная лента, извиваясь и вытягиваясь длинной струйкой. Ты это видишь? Мне страшно. Я попятилась, рухнула в сугроб. А чёрная лента просочилась в мои ноздри и горячей волной растеклась по моему телу. Валя, завопила подруга и закашлялась. У меня что-то внутри. Мы барахтались в снегу, она отряпала со страшной силой, будто выжигаясь изнутри колёном железом. Длилось это недолго, и вскоре вместо пожара внутри начал расти адреналин. Он растекался по венам, будоражил Хотелось куда-то бежать, что-то делать, орать в конце концов. «Ну что, к моте на могилку?» — захохотала Танька. И я захохотала следом. «Обязательно!» Ни усталости, ни боли в ногах уже не было. Казалось, будто кто-то включил рубильник энергии, и она нескончаемым потоком хлынула в меня, снося всё на своём пути. Не замечая сугробов, как две горные козы, мы понеслись к старому кладбищу, И минут через 5 были уже на месте. На могиле горбатой моти уже и крест и стлел, и если бы не ориентир берёза, её таскать было бы сложновато. Воткнув нож в очередной раз, мы выдернули его и уставились на чернеющее пятно, но никакой ленты из могилы не вылетело. Может, могилы перепутали? Танька склонилась ниже, вглядываясь в могильный холмик. Или не была она ведьмой? Сквозь вой ветра я различила странный гул, словно бы доносившийся из-под земли, и протянула: "Тань, там что-то не так, ты слышишь это?" Но она не успела ответить. С жутким воем из земли вырвался тёмный столб и, разделившись на две половины, снёс на сноок и ворвался внутрь. То, что я испытала в первый раз, было ни в коей мере не сравнимо с тем, что делалось со мной сейчас. Тело моё приподнялось над землёй и снова упало, и так несколько раз до тех пор, пока у меня не застучали зубы. Потом нас швырнуло на кладбищенскую аллейку и несколько раз крутанув на месте, оставило в покое. О, Боже, простанала танька, ползая по снегу. Я уже на том свете или ещё на этом? Мне кажется, что у меня все кости переломаны. Я встала на четвереньки и схватившись за дерево, поднялась. Ох, мама. Как же обратно идти? Подруга кое-как добралась до меня и вцепившись в мой локоть, остановилась, слегка покачиваясь. Молча. Мне нужно прилечь, шепнула я, чувствуя жуткую усталость. Я словно мешки разгружала. Поддерживая друг друга, мы медленно пошли к выходу из кладбища, слыша, как вслед нам скрипят деревья. Скребут ветвями о старый гранит. Мёртвые прощались с нами. Вернувшись домой, мы еле доползли до дивана, и нас вырубило. На чердаке лежала девочка. Входная дверь, висевшая на петлях, не закрывалась, но сил не было ни на что. Свинцовая тяжесть сдавливала всё тело, а ноги и руки стали ватными и непослушными. Что-то растекалось по венам, пробиралось в мозг, устанавливало свои правила.